Подлинники Ван Зайчика здесь употреблен сложный и весьма древний китайский политико-философский термин «туньджи». В XX веке он употреблялся как обращение одного члена компартии к другому. В этом качестве он переводится на русский язык как «товарищ». Однако, в отличие от слова «товарищ», изначально означающего партнера в том или ином занятии, зачастую торговом, и фактически синонимичного слову «подельщик», китайское тунджи Обозначает людей, имеющих одинаковые стремления, идеалы, чаяния. Му-да спросил, можно ли думать о морали и долге, но иметь роскошь? Учитель ответил, иногда так случается. Му-да еще спросил, можно ли думать о вещах и удобствах, но иметь единочаятелей? Учитель ответил, никоим образом нельзя. Конфуций. Луньюй, глава двадцать вторая, Шао Мао. Дошедшие до нас списки Луньюя, суждений и бесед, насчитывают двадцать глав. Двадцать вторая глава, представлявшая собой, по свидетельству некоторых древних комментаторов, квинтэссенцию конфуцианской мудрости и написанная учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины, считалась утерянной еще во времена царствования Циньши Хуанди.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 Бак проснулся за десять минут до семи. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами и прислушивался к окружающей действительности. Все было спокойно. За окном почти неслышно шуршала морось. Долгожданный дождь после недели душного зноя, когда плавился асфальт и падали в обморок шоферы на забитой в конце рабочего дня первой кольцевой дороге, и веера выпадали из их натруженных рук. И вот вчера дракон дал, наконец, ливень, не здешний почти тропический, свирепый и буйный ливень, за стеной которого пропадала вытянутая рука. Бак видел подобное трижды в жизни, последний раз три года назад, когда вихрь честной службы занес его в забытый богами, но вполне процветающий и ухоженный городок Луфен на Тихоокеанском побережье, компьютерную столицу сибирского Улуса. Пользуясь непогодой, группа австралийских варваров пыталась контрабандой вывести партию новейших микросхем. Бак усмехнулся, не без гордости вспомнив, как он вплавь догонял их новенький катер, бестолково скачущий на тяжкой восьмибальной волне. За полупрозрачным тюлем занавеси стояла привычная хмурь. Плотные тучи низко нависли над Александрией, сея вниз невесомые бисеринки влаги. Погода располагала к дурному настроению. Бак не испытывал к дождю каких-либо определенных чувств. Нельзя сказать, что он был уже вовсе доволен существованием в природе дождя. Бродить под дождем ему скорее не нравилось. С другой стороны, дождь был во многом полезен и очень естествен Бак скорее соглашался с тем, что дождь бывает. Причем в Александрии много чаще, чем, скажем, ханбалыке. Бак отбросил шелковое покрывало и сел, посмотрел на часы. И тут же действительность отозвалась гулким ударом. На часовой башне начали отбивать семь вечера. Мгновением позже гул барабана догнал низкий рев большого колокола в храме света Будды. Отдернув тюль, Бак с последним ударом колокола ступил на влажные плиты террасы. Отсюда с десятого этажа открывался прекрасный вид на Александрию. Морость не в силах была скрыть слегка размытый, но все равно величественный и прекрасный контур храма Конфуция. По конькам многоярусных крыш в затылок друг другу выстроились оскалившиеся на злых духов львята, а желтая черепица блестела от дождя. Был виден даже темный в красном лаковом обрамлении проем входа в главный зал — Можно было разглядеть две фигурки, неспешно идущие от внешних врат к главному залу, под доску со скромными золотыми иероглифами «Кунцзи Мяу», то есть храм Конфуция. Рядом в небо врезалась пронзительная и тонкая воздушная пагода — храм света Будды. Толпились крыши прочих строений, незаметно сливаясь с сооружениями светскими. Ровная как стрела пронзала город главная магистраль проспекта всеобъемлющего спокойствия, пересекая мостами Невахэ и ее причудливые притоки и упиралась в прямоугольный бастион палаты церемоний. Баг вгляделся в неподвижных охранников перед входом и, отбросив ладонью влагу с волос, принялся за ежевечерний тайцзетюань. Медленно двигаясь по плитам, он освежал в памяти комментарии Джуси на девятнадцатую главу «Лун юя С каждым отточенным годами движением, нарочито замедленным и неумолимым, словно многотонный пресс, Бак выдавливал из себя усталость и созвучной хиленькому дождику настроение. У дождика не было шансов. Соседняя слева терраса пустовала. На правой, под легким тентом, сидел в бамбуковом кресле Сюцай, неизвестно каких наук Елюй, упитанный сын богатых родителей, прибывший из самого Ханбалыка на промежуточные экзамены. Лицо Елюй имел жизнерадостное и открытое, на лице этом произрастали жиденькие усики. Но Багу сосед не нравился, ибо имел пристрастие К варварской танцевальной музыке, которая, Баг был просто уверен, справедливо подавляли домашние, и которому Сюцай тут же воздал должное, вырвавшись из родного гнезда в Александрию. О состоятельности родителей Сюцая говорила квартира, в которой он проживал. Дома на проспекте всеобъемлющего спокойствия были баснословно дороги. За Бага платило управление. Сюцай вертел в руке бокал и пялился на город». Заметив Бага, он вскочил и с преувеличенной любезностью поклонился. Баг оглядел внимательно его варварскую фуфайку с неподобающим рисунком на груди и слегка кивнул, поморщившись. Ему была неприятна искусственная любезность Елюя, проистекавшая по большей части из безусловного почтения к его богатура-лоба физическим достоинствам. Проще говоря... Елюй побаивался Бага. Совершенно не так Сицай отнесся к нему при первой встрече на лестничной площадке. Елюй был высокомерен и до крайности величав. А его увесистый багаж, обливаясь потом, несли следом пятнадцать носильщиков. Баг еще тогда сильно удивился, но виду не подал. Так продолжалось два дня. Елюй еле кивал, а на третий день случилась вечеринка, ставшая для него весьма памятной. «Ну как же!» Это ли не радость собрать в своей квартире приятелей и шалопаев, тоже приехавших на экзамены, да еще молодую поросль всяких столичных знакомых, и с шумом предаваться самому разнузданному веселью под грохот варварской музыки? Что может быть прекрасней? Бак считал иначе. С его точки зрения мир предоставляет человеку достаточное количество возможностей для эстетического самовыражения. Прыгать же козлом, размахивая стаканом с пивом, вот уж удовольствие, достойное грубых простолюдинов. Нет, Бак человек очень терпимый. Он и сам не прочь иногда поиграть на губной гармошке что-нибудь из Мэйланьфана или даже из Тома Вейтса. Бак с пониманием относится к чужим чаяниям счастья, ибо ведь как разнообразно природы и как много кругом всевозможных жизненных форм. Но не в двенадцать же ночи, воздавать должное лейгуну, богу грома. Это время создано для ночного отдыха. не алчущий сна человек может найти ни с чем не сравнимое удовольствие в неспешной беседе или в созерцании. В конце концов, существует достаточное количество мест специально для увеселений предназначенных. Все это Бак и высказал открывшему ему дверь, одетому в пестрый халат, незнакомому юноше, ибо Елюй не счел своим долгом представиться соседу, и Бак еще тогда посетовал на досадные пробелы в его воспитании. Однако Сюцай не внял и не пожелал перейти к более спокойным формам проведения досуга, а весьма настоятельный данный ему совет возвыситься, например, до созерцания полной луны, отверг в категорической форме после чего грубо закрыл перед Багом дверь и вернулся к своим гостям. Баг еще и еще раз нажимал на кнопку звонка, но то ли его трели тонули в варварском грохоте, то ли Сюцай вообще отключил звонок. Так или иначе, больше никто к Багу не вышел. Между тем, близился час ночи, и Бак, не видя иного выхода, перебрался через поручни террасы в соседскую квартиру, как привидение явился из-за оконной занавеси и несильным пинком остановил функционирование музыкального центра «Улигер-1563». Пала тишина. Присутствующие были несколько ошеломлены, но уже через самое короткое время заговорили горячо, страстно и одновременно, желая получить от вторгшегося достаточное по полноте объяснение и вообще всячески задеть и оскорбить его. Бак в ответ лишь улыбнулся и не счел себя оскорбленным. Он уж собрался покинуть помещение через дверь, как некий гость Елюя, шкафообразный юноша в коротком халате вознамерился нанести ему оскорбление действием. Бак внимательно посмотрел на юношу, пытаясь постичь мотивы его поступка, отчего тот пришел в некоторое замешательство, потупился, а потом и вовсе отошел подальше. «Что вы себе позволяете?» — брызнул слюной елюй. «Да я сейчас... да я вас...» «Да?» — заинтересованно посмотрел на него Бак. «Вы меня сейчас что?» «Вы не стесняйтесь, я подожду». Бак приблизился к ближайшему стулу, сосредоточился и, выпустив с хеканьем воздух, резко опустился на него. Этому, в сущности, нехитрому трюку Бак научился еще в бытность свою в училище. Полностью сконцентрировав энергию Ци в тазобедренной области, надлежало присесть и в соответствующий момент выпустить всю энергию прямо вниз. Особое внимание уделялось при этом правильному положению ног. Их не следовало сгибать более чем необходимо человеку, который сидит на стуле или иной пригодной для этого поверхности. По совершенствованию данного упражнения Баг пошел еще дальше и выполнял его, совмещая с движением правой ноги, которая плавно закидывалась на опорную левую. Надо признать, много стульев полегло в щепы, да и штатные врачеватели устали колдовать над поврежденным седалищем Бага, прежде чем он достиг необходимой сноровки. Со стороны это выглядело впечатляюще. Стул под непринужденно садящимся Багом с треском взорвался — Так что щепочки и винтики его составлявшие коротко, но звучно пробарабанили по стенам и нелепой италийской мебели, загромождавшей половину помещения. А сам бак застыл над обломками в позе, сидя да еще и нога на ногу, с таким видом, будто со стулом ровно ничего не случилось. Как правило, эффект бывал очень сильный. Забывшие главное тут же вспоминали утраченное. Молчавшие, как стена, угрюмые преступники внезапно становились очень разговорчивыми. А однажды двое взломщиков-рецидивистов даже обрели просветление и по истечении отбытия срока вразумляющего наказания удалились от суетного мира. С одним из них Баг до сих пор поддерживал самые дружеские отношения и даже беседовал о духовном, но в последнее время ему это давалось все труднее. Бывший Человеконарушитель очень уж сильно продвинулся на пути постижения чаньских истин. Так произошло и теперь. Сюцай, не ожидавший ничего подобного, открывший рот, уставился на сидящего на несуществующем уже стуле бага, а потом искательно обернулся к собравшимся. Позади него, на фоне открытого бара, бокалов, пивных бутылок и руин музыкального центра, изумленно вибрировал десяток одетых фигур обоего пола. У дверного косяка отдельно от прочих мялся шкапообразный юноша. Народ безмолвствовал. «Да кто вы такой?» — нашел, наконец, слова Елюй. «Человек, который желает спать по ночам», — отвечал Бак, «и который хотел бы воспользоваться сегодняшней ночью именно для этого. А вы мешаете. Вы шумите. Очень шумите». «Мужлан!» — тихо вякнула из-за спины Сюцая одна из особ женского пола. «Быть может», — кивнул Бак, «быть может, однако драгоценные час уже поздний. Вы можете и дальше пить это пойло». Он указал на ближайшую к нему бутылку невапидзю, невского пива. «Но только делайте это со скромностью, которая пристала приличным людям». Бак выпрямился, оглядел собравшихся и добавил «во избежание». Через день ему между делом сообщили, что сразу после того, как Бак покинул гостеприимый дом Сюцая, последний принялся названивать в управление внешней охраны и требовать присылки наряда вейбинов, охранников, с тем, чтобы незамедлительно принять строжайшие меры к нарушителю спокойствия и вообще зверю, каковым, вне всякого сомнения, является его сосед. Какие-то меры, видимо, и впрямь были приняты. Баг не стал вникать, потому что на следующий день после инцидента Елюй появился на пороге жилища Бага с самыми искренними извинениями и был так приторно настойчив в изъявлениях почтения, что Багу захотелось лично отвесить ему 25 малых прутников. Еще на заре Средневековья в Китае отказались от бессмысленного, жестокого и, в сущности, невразумляющего, а лишь разумного, Озлобляющего и подчас даже травмирующего Мелких правонарушителей битья плетьми Расщепленным бамбуком и прочее Для телесных наказаний с тех пор использовались Исключительно большие и малые Смотря по тяжести проступка Палки из легкого и приятного на ощупь прутника Коноплева-листного По мере распространения культуры по всем улусам Ордуси Этот гуманный обычай к радости населения укоренился повсеместно С тех пор сосед стал тих и преувеличенно любезен, и это было, пожалуй, еще противнее. Баг понял бы, если б Сюцай совсем перестал ему кивать при встречах или хоть что-то мужское позволил себе, например, вывесил бы Багу на двери какую-нибудь дадзибау, где умело, пользуясь культурным наследием предков, заклеймил бы поведение Бага, или отдельные черты его характера, или придумал некий иной способ продемонстрировать, что у него, у елюя есть честь, и эта честь задета. Но ничего такого не случилось. К сожалению, Баг даже стал подозревать, что на экзаменационном пути Сюцая и Илюя где-то точно должна присутствовать по меньшей мере одна и довольно крупная взятка, ибо как еще иначе мог стать Сюцаем человек таких низких моральных качеств? Но заняться этим вопросом вплотную в свободное от работы время Бак не мог из-за полного отсутствия свободного от работы времени. А написать взвешенные доказательные на уровне всех требований морали донос в контрольный отдел Александрийской палаты церемоний значило оказать Елюю слишком большое, несоразмерное его персоне уважение. Бак сделал последний глубокий выдох и пошел прочь с террасы. Долгий, здоровый сон и... Тай сделали свое дело. Изгнали усталость и вернули силы. А сил вчера было потрачено немало в процессе блистательного завершения действий по обезвреживанию банды фальшивомонетчиков на протяжении полугода талантливо чеканивших ордузские чохи. Расчет человека-нарушителей был, в общем-то, верен. Не ляны ведь, а чохи, мелкую разменную монету. Тут не сразу и заметишь, что ее стало вдруг существенно больше. Однако заметили. Управление справедливого снабжения деньгами вовремя забило тревогу. Как только вопиющий факт подрыва экономики фальшивыми чохами был установлен, прочее стало делом техники. Наружное наблюдение за двумя подозрительными типами в клетчатых шароварах в конце концов вывело бага налогового злодеев в одном из пригородов Александрии. Тогда Бак, не тратя времени на переговоры и прочие запугивания, сходу выбил три двери и ураганом вломился в хорошо освещенный подвал неприметного домика в тени бамбуков карельских обыкновенных. Там вовсю кипела работа, станок ритмично щелкал, поблескивая сигнальными лампочками, чохи падали в заготовленную тару, чемоданы на колесиках. Преступники ликовали, нажимая на клавиши счетной машинки и подсчитывая грядущие барыши. Явление бага в облаке пыли и штукатурки явно оказалось для них несколько неожиданным и весьма нежелательным. На него кинулись ближайшие двое, но баг последовательно вбил их в стоявший поодаль шкаф. Шкаф и тела рухнули на пол, по пути задев незакрытую тару с чохами, и поддельные монеты с веселым звоном покатились по грязному полу. «Вот черт!» — вскричали оставшиеся пятеро нарушителей «Как это не вовремя!» И в воздухе засверкали мечи. Очень скоро Бак обезоружил двоих. Ужасно бестолковые попались фехтовальщики. На их месте Бак вообще бы не брал меч в руки, даже близко к мечу бы не подходил. С минуту Баг вяло отбивался, старательно пытаясь случайно не поранить кого-нибудь из нападавших, как вдруг бритый юноша в пестром халате издал вопль устрашения, не кстати перешел в атаку, и Баг случайно разрубил его до самого пояса. «Какая неприятность!» — подумал Баг, огорченно отступая. После этого сопротивление приняло ярко выраженный пассивный характер. Злодеи стояли потрясенные, и Багу лишь осталось обезоружить их. Запихав выживших преступников в свободную тару для фальшивых чехов Баг закрыл замки, дабы плененные никуда не убежали, присел на станок и вызвал летучий геликоптер. Около двух ночи он посадил геликоптер перед зданием палаты наказаний и передал преступников и неподъемные вещественные доказательства на попечение дежурных вайбинов. А сам еще часа полтора составлял подробный отчет. Багу нравилось все доводить до конца. Однако пора было подумать и об ужине. Ибак, набросив неофициальный халат, воткнул ноги в любимые тяжелые сапоги с коваными носками, прихватил весьма удобный приборчик, который во всем мире с легкой руки лаконичных англосаксов невразумительно назвали теперь ноутбуком, и направил стопы в сторону харчевни Ебан-аги.